Глава 11. Преследование. Через полчаса план был продуман до мелочей и готов. Они отползли от корабля подальше и приступили к делу. Алина свернула пакетики из листьев, и девчонки принялись собирать в них красных жучков. «Для этого пришлось найти заросли красивой изумрудной травы, потому что жучков, по уверениям Алины, следовало искать именно там». «Ну, может быть и так. Даже там жучков было мало. Они потратили уйму времени, пока не насобирали каждое из десяток». «Зато отдохнули», — заявила Алина, потрясая своим пакетиком с жучками. «Ты готова?» Да. План был предельно прост. Они находят грибы в радиусе видимости дрона и просто оставляют на грибах жучков. Быстро идут дальше и снова оставляют. Грибы начинают хлопать, и дрон летит к ним, друг за другом, по цепочке. Так они приведут дрон в нужное место. Действовать нужно было быстро. Грибы, в общем-то, росли повсюду, но вот перебегать от одного места к другому, учитывая местность и сжатые сроки, было сложно. Алина выбрала первую точку и встала там. Ксения отошла ко второй. Они подготовились и начали свою спецоперацию. Алина высадила жука и побежала к Ксении. Та, морщись вытряхнула жука из пакета, когда Алина уже подбегала, и побежала дальше. А Алина отдыхала у ее точки. Так они бегали и менялись, пока не добрались до обрыва. Спустились чуть ниже, чтобы обработать последние грибы, потом поднялись обратно. И тогда-то услышали хлопки. Страшно стало, жуть. Девчонки спрятались за ближайшим стволом джунгабаса и стали следить за звуками. Хлопки звучали с разными интервалами, но неуклонно приближались. Алина сунула палец в рот и принялась грызть ноготь. Ксения с трудом сдержалась, чтобы не сделать замечания. На самом деле ей хотелось поступить так же, но она все же заставила себя не дергаться. Потом появился дрон. Он кружил над каким-то местом, видимо, как раз там, где лопнул последний гриб, и странно дергался. «Будто на ручном управлении», – прошептала Алина. «Точно». Ксения тоже заметила какую-то странность, но определить не смогла. А Алина правильно сказала «Дрон дергался». На автомате он летит очень ровно, плавно, с идеальной точностью, обходя препятствия. И только человек его так дергает, потому что не обладает реакцией машины. «Он следит за нами!» Алина уставилась на Ксению огромными глазами. «Следит за нами!» «Может быть, это не он, а она? Да какая разница?» Ксения пожала плечами. Девчонки стали наблюдать дальше. Все шло как по маслу. Лопнул следующий гриб, и дрон ринулся к нему. Потом последний внизу. Дрон снова рванул к нему и, как и было задумано, стал опускаться вниз, во враг. В этот момент Ксения напоминала самой себе какую-то истово верующую, обещала всем богам почитать их до конца жизни, если план удастся выполнить. «Давай, Алина!» — Ксения облизала пересохшие губы. «Давай свою стрекозу! Он слишком далеко и слишком быстро опускается!» Алина вскочила на ноги и, уже не скрываясь, побежала к врагу. «Ксения за ней!» «Дрон было видно, но он уже спустился ниже уровня их ног и продолжал опускаться, то и дело скрываясь за листьями и стволами. «Замри! Включаю автонаведение на ближайший движущийся объект!» Алина щелкнула на пузи у стрекозы, ее крылья затрепетали. «Давай!» Стрекоза взлетела, забила крыльями и ринулась вниз. Ксения сжала руки в кулаки. Обе стояли неподвижно, но, дай волю, точно бы подпрыгивали на месте. «Ну давай, давай!» – громко шептала Алина, тараща глаза так, будто пыталась придать стрекозе скорости силой мысли. Стрекоза неслась к дрону на полных парах. Облетала препятствия, кружилась в воздухе, как штопор, металась, как безумный мотылёк. За ней было сложно уследить. Потом что-то случилось очень быстро – Раздался негромкий взрыв и, кажется, выстрел. Что-то затарахтело и взвизгнуло. Посыпались листья. Все случилось очень быстро, и Ксения поняла, что стрекоза промазала. Или ее сбили на подлете. Облако взрыва осталось в стороне от дрона. Дрон дергался и опускался, но, похоже, лишь от того, что сбоила связь. «Не вышло!» – прошептала Алина и вздохнула. «Черт!» «Не вышло! Тогда бежим!» Они попятились, и пока дрон не очухался и не начал их преследовать, побежали в джунгли. Даже направление было неважно. Главное – убраться подальше от дрона и от катера. Минут через десять девчонки остановились, чтобы передохнуть. Пот с них тек ручьем. Волосы прилипли к лицам, а сами лица были красные, как будто обе на солнце пережарились. «Может, дрон не полетит после оврага к катеру? Может, у нас есть время зайти за вещами?» Спросила Алина, сложив руки так, будто поза смирения поможет. «Думаешь, у местных всего один дрон?» Спросила Ксения. Ей и самой до безумия хотелось бы вернуться за вещами. Но нельзя. Так и получилось, что девчонки остались в джунглях совсем одни и без ничего. Лука недолго прохлаждался. Он, конечно, не сидел и не плевал в потолок, но начальство ведь всегда уверено, что их работники ничего не делают. Стоит отвести от работника глаза, как тот немедленно падает на диван и закрывает глаза, чтобы наслаждаться бездельем. В общем, Лука получил указание немедленно явиться в кабинет Фамилькина. Конечно же, он его выполнил. Тот говорил коротко и быстро. Впрочем, приказ был понятен. Луке предстояло глаз не отводить от строительства за бортом и докладывать, как только у него появятся хотя бы малейшие предположения, что же это такое. Лука и без приказа следил за строительством, но так, конечно, было куда проще. Ну, он и стал наблюдать. Строительство шло разными темпами. То ускорялось, то застывало на несколько минут. Бывало, застывало на несколько часов, причем застывало в обеденное время — а потом во время ужина. После продолжалось с новыми силами. Как будто строил кто-то живой, ручками, с перерывами на еду и отдых. Можно ведь настроить программу строительства, и оно будет идти автономно. Но нет. Тот, кто строил, по какой-то причине предпочитал делать все самостоятельно. И после ужина строил, правда замедлившись, будто устал. Лука не понимал. Вернее, с одной стороны, в этом была логика. Никита говорил, что местные – одиночки и делают, что хотят. Значит, кто-то из них стал строить эту штуку. Один. Но это как-то не укладывалось в голове. Кто? Зачем? К чему такие сложности? Лука не сомневался, что местные без всяких проблем могли бы выйти на связь и без строительства громоздких конструкций. Или строительство вообще не имеет к ним никакого отношения. Возможно, местные просто что-то там взялись себе строить, игнорируя непрошенных гостей. Однако в подобные совпадения Лука не особо верил, поэтому продолжал следить. Ночью он поставил будильник и просыпался каждый час, чтобы проверить ход строительства. Его подозрения подтвердились. Ночью строительство почти не велось, лишь небольшие аппараты на автомате доделывали кое-какие мелочи. Утром Лука даже на завтрак не пошел, чтобы не пропустить момент, когда строительство возобновится. И оно пошло. Это какими же возможностями нужно обладать, чтобы делать такое в одиночку? Лука представлял себе процесс и то, насколько он сложен. Там одних наблюдателей нужно с десяток, чтобы отслеживать огромный спектр процессов, начиная с работы аппаратуры и заканчивая точностью пристыковки деталей. Представил и охренел. Кстати, вот та новая деталь. Лука вертел головой, примеряя и то, и другое. Кажется, она пойдет сюда. И тогда что будет? Тогда у этого угла будет такая форма. А это значит... значит... А потом он понял — сердце забилось, как бешеное. Все это время Лука ждал, что местные построят что-то необычное, совсем не похожее на человеческие объекты. Их корабль, на котором местные отправили студентов и курсантов прочь, пусть не кардинально, но все же отличался от земных. И теперь Лука смотрел и постоянно сравнивал постройку с кораблем, на котором их отправили в Освояси в прошлый раз. Но если представить, что это земная стройка, взглянуть вот так, Лука создал проекцию и повернул изображение под углом, под которым камеры корабля стройку не видели. Потом вскочил и побежал к Фамилькину. Того в своей комнате не оказалось. Лука уже опомнился и дальше пошел спокойно. Сердце, правда, колотилось все так же сильно. В глазах то и дело мелькал знакомый туман красной ярости. Ярость требовала перейти на бег, требовала ломать и кружить, действовать, и Луке было непросто удержать эту ярость в себе. Однажды кое-кто сказал ему, «Ты всегда будешь солдафоном, который не умеет держать себя в руках, и детей своих ничему другому научить не сможешь». В то время это его не задело. Мало ли, что она болтала еще слушать какую-то капризную девку с дурными склонностями, которая убивает свою жизнь, чем попала. А потом эти слова часто всплывали у Луки в голове, когда по возвращении ему пришлось общаться с сильными мира сего, и там, хочешь не хочешь, держать себя в руках. В некоторых случаях повышение голоса приравнивалось к самоубийству. Наверное, только тогда Лука научился сдерживаться, И сейчас, когда он шел по коридору, вряд ли кто сказал бы по его внешнему виду, что Лука ужасно нервничает. Фамилькин разговаривал с капитаном. Лука остановился у входа и стал просто смотреть. Один взгляд вскользь, и Фамилькин заканчивает беседу и спешит на выход. «Пошли», — говорит, проходя мимо. И они неторопливо идут к нему в кабинет. Фамилькин еще умудряется раскланиваться по пути, здороваться и перекидываться какими-то фразами. Зато в кабинете едва дверь закрылась, он оборачивается быстро, как змея. Ну, это надо было показывать. Лука не очень дружил с графическими редакторами, но сводить объекты умел. Генри перед какой-то конференцией научил. «Потому сейчас это не заняло много времени». Лука достал из корабельной библиотеки нужное изображение и наложил на снимок стройки, сделанный под углом. Все совпадающие линии загорелись и замигали. Фамилькин выругался. И было отчего. «Они строят боевой крейсер?» «Как видите, Лука не хотел говорить сквозь зубы, но иначе не вышло». «Но как?» Фамилькин посмотрел так, будто у Луки были все на свете ответы. «Вот так. Берут и строят. Но почему они не хотят разговаривать?» И снова глаз вопиющего в пустыне. «Возможно, потому что они много раз однозначно сообщали, что не нужно к ним лезть. Но вы почему-то считаете, что они передумают. Хотя, думаю, причины вашей настырности в другом». Фамилькин покосился на него оставил заявление без комментариев, вместо этого снова выругался и сел за стол. Обхватил голову руками. «Думаешь, они будут стрелять, когда закончат строительство?» спросил Фамилькин. «Вы сомневаетесь?» У Луки глаза на лоб полезли. «Конечно, будут. Более того, я думаю, что до сих пор мы живы только потому, что они нас этим строительством предупреждают. Валите пока целы и не возвращайтесь. Иногда лучше не возвращаться». Тот снова вскочил. Лука без приглашения сел в кресло и задумался. У него, собственно, был лишь один вариант – валить отсюда как можно быстрее. Фамилькин не станет рисковать своей шкурой и тоже к этому решению сейчас придет. Только одно «но». Там на поверхности остались девчонки. «Если вы сейчас думаете, как половчее бежать, то напоминаю, что девчонки внизу, и вам не стоит без них улетать». Это он так мягко сказал. Угрожать смысла не было. Фамилькин прекрасно понял подтекст. «Говоришь, дочка Демальцева?» «Того самого?» «Того самого!» — согласился Лука. «Лука, Лука!» — заговорил Фамилькин с тяжким вздохом. «Я же все делаю только ради нашего будущего, ради военной чести, не ради собственной выгоды. Ты же не из тех кабинетных управленцев. Ты должен понимать, что иногда приходится делать то, против чего протестует вся твоя душа, но иного выхода нет». Лука не впечатлился. «Я не могу за ними послать Лука!» Фамилькин уронил голову на руки. «Почему же?» «Тут на корабле есть наблюдатель». Фамилькин многозначительно замолчал. Давал время придумать какое-то свое оправдание. Лука ничего придумывать не собирался, но и расспрашивать тоже не стал. Фамилькин не скажет правду. «Но вот если...» «Если бы кто-нибудь их вытащил без моего ведома», подчеркнул Фамилькин, «я был бы очень рад, потому что мне этого сделать не дадут, а я, в свою очередь, готов посодействовать, отключить лишние камеры, убрать лишних людей с поста». И снова молчание. О, как предсказуемо! Лука сделал вид, что думает, хотя думать было не о чем. Речь шла о Ксении. Он полетел бы за ней в любом случае, с разрешением или без. Даже если бы путь к катеру пришлось прокладывать с пистолетом в руке. Фамилькин, конечно, лукавит. Никто за ним не присматривает. Он просто хочет свалить ответственность. Хочет, чтобы Лука был крайним. Мол, отправился за девчонками, чем никого не спас, а наоборот угробил. Может, Лука даже из корабля не вылетит. Может, его обезведят раньше. Может, будет суматоха и необходимость немедленно отлетать. А из-за форс-мажора, а именно взбесившегося консультанта, которого пришлось останавливать, мало ли что тут задумал. Они профукали окно, когда еще можно было вытащить девчонок. Фамилькин старался как мог, но не успел. Ему нужно было спасать остальной экипаж. Наверное, что-то такое он и задумал. «Ну, неважно. Я вас понял», – просиял Лука. «Разрешите идти?» «Иди!» Не успел Лука выйти за порог, как уже продумал свои дальнейшие действия. Тянуть было нельзя ни секунды. Во-первых, неизвестно, когда корабль рванет отсюда к земле. Капитан запаникует, или Фамилькин прикажет стартовать, или все вместе. Неважно. Но корабль скоро улетит, и никого ждать не станет. «Если к тому времени Луки и девчонок не будет на борту, значит им придется остаться здесь на чернышке». Лука был категорически против такого расклада. Предаваться ностальгии подальше от чернышки – это пожалуйста. А вот снова оказаться на планете – нет уж, увольте. Во-вторых, если долго тянуть, Фамилькин успеет его остановить. Вряд ли он рассчитывает, что Лука немедленно ринется на спасение старой знакомой. Наверное, надеется, что вначале тот примется обдумывать варианты своих действий, так что счет идет буквально на минуты. Обычно Лука предпочитал продумывать план гораздо дольше, но сейчас сложилась критическая ситуация, поэтому он включил экран и посмотрел местоположение Фанчика. Сразу пошел к нему. Тот находился в лаборатории, на разговор вышел сразу и даже, кажется, довольно охотно. «Хочешь спасти Ксению?» – прямо спросил Лука. «Что?» «Быстрей думай. Да, нет, у тебя пять секунд». «Да». Парень уложился в две. Лука за минуту рассказал ему план, и они побежали. В свою комнату Лука зайти не успел, но что есть, то есть. Зато парень оказался сообразительным и сразу же отправился отвлекать охрану летных ангаров. Нужно было устроить какую-нибудь заварушку, чтобы они все покинули свои рабочие места или хотя бы следили за происходящим по экрану, а не смотрели в рабочие камеры. И это даст ему необходимое время. Пацан сработал быстро и четко. Лука даже удивился. Надо же, нашелся скрытый талант. Похоже, Фанчик устроил небольшое возгорание у запасного склада оборудования с деталями для ремонта. Это один из объектов, которые находятся под повышенной охраной, потому что без опасного оборудования высок риск в случае поломки остаться болтаться в космосе на неуправляемом корабле. А уж пожар – вообще опасность первой категории. Так что пацан объединил два в одном, так сказать. Небольшое возгорание паники, конечно, не вызвало, но все же охране поступило уведомление, и они перешли в режим готовности к ЧП. То есть, если пожарному отделению понадобится помощь, они побегут помогать. Лука видел момент получения охраной уведомления, потому что стоял почти у входа в корабельный ангар. Несколько секунд, и он быстрым шагом, но не бегом, проскользнул мимо охраны, которая отвлеклась на объявление тревоги. Самокат взять опять не получилось. Пришлось быстро бежать. Каждую секунду Лука ждал сирену, которая станет объявлением погони за ним. Если Лука не ошибся, Фамилькин не позволит ему на самом деле отправиться за девчонками. Только непонятно пока, до какой стадии позволит дойти. Лука добрался до нужного ангара и зашел в него. Подошел к катеру, активировал жучка, которого оставил в катере раньше. В процессе, конечно, засветил свой экран. Теперь Фамилькин узнает, что у Луки был второй слой защиты, о котором он ни словом не заикнулся, хотя должен был. Выговор с занесением в личное дело, и это в лучшем случае. Но ситуация обязывает. Вылет малых катеров происходил, к счастью, автоматически. Его не регулировали с капитанского мостика. А вот активация катеров как раз была под контролем управления. Именно сейчас, как думал Лука, Фамилькин и не выполнит своего слова, и не активирует катер. Та самая помощь, на которую он намекал а Луку поймают на попытке угона и запрут до конца полета. Ну, так случилось бы не будь жучка. Генри – гений, а Лука еще сомневался, стоит ли идти на такой риск и тащить с собой Наноперчатку. Лука активировал жучка и запустил программу перехвата, чтобы отрубить все команды с капитанского мостика. Теперь только ждать! Когда он окончательно перехватит управление катером, откроется входной люк, и можно считать, первая часть плана выполнена. Дальше сам полет, поиск. Катер, на котором улетели девчонки, найти будет несложно. А вот если они от катера ушли... Ладно, этот вопрос он решит потом. Лука посмотрел на прогресс. 83% выполнено. Осталось меньше минуты. И словно в насмешку раздалась сирена. Не эвакуационное, конечно, но все равно неприятное. отрывистые короткие гудки. Динамики начали передавать какое-то сообщение, но они были далеко, и слов слышно не было. Хотя что там слушать? Лука знал, что передают. Он где сорвался и полетел за девчонками, хотя его не просили. Тем самым нарушил приказ начальства ждать, пока они решат все проблемы. Ну и, конечно, спровоцировал агрессию местных. Как? Ну, придумают что-нибудь. Фамилькину, кажется, не привыкать. Потом раздался другой звук — самокат. Вот этого Лука совсем не ожидал. Так быстро его найти не могли. Неужто Фамилькин решил пойти на опережение? Похоже, придется отбиваться. Главное, никого не покалечить. Лука повел плечами, разминаясь. 30 секунд. «Хорошо бы жучок скорее сработал. Тогда можно было бы просто зайти в катер, и там его уже не достанут. Только бы их не было слишком много». Хотя, судя по звуку, ехал всего один самокат. Что-то не совпадало. «Почему один? Неужели его хотят не просто запереть, а убрать?» Лука нахмурился, но тут из-за угла вырулил человек на самокате. «Действительно один. Фанчик». Тот самый парень, которого он отправил на задание. ⁇ Что ты тут делаешь? ⁇ Лука расслабился с трудом. Драка отменялась, а адреналин уже нахлынул, так что раздражение хотелось куда-нибудь слить. ⁇ Как что? Лечу с тобой. Зачем? ⁇ Пацан скорчил упрямую физиономию и промолчал. Впрочем, лучше его взять, чем оставить, иначе Фамилькин на него всех собак спустит, и останется пацан крайним во всех бедах. А он Луке помог, теперь нельзя его просто взять и бросить. Придется брать с собой. Хорошо, полетели. Раздался сигнал окончания работы жучка. Теперь управление было под контролем Луки». Они дождались открытия люка, забежали в катер и уже буквально через несколько секунд вылетели из ангара и направились к Чернышке. Тогда же Лука сообразил, что Фамилькин наверняка следил за девчонками, а значит, на них маячок, и успел подключиться к экрану корабля, который этот маячок отслеживал. Ну все, идеально проведенная операция. Лука гордился собой — Теперь главное удержать такой же темп в будущем. Девчонки сидели в зарослях грибов под стволом джунгабаса и молчали. Ситуация, конечно, была аховая. Они остались без вещей, всего с одной палаткой, небольшим запасом еды и воды и с экраном, который по привычке таскали с собой. Только какой от него прок? Вначале они просто отдыхали и не хотели разговаривать а потом, видимо, просто не знали о чем. Ксения пару раз порывалась сказать что-нибудь оптимистичное, мол, да все в порядке, главное, что мы от дрона живые ушли. Порывалась, но так и не сказала, потому что сама себе не верила. Ну, ушли от дрона, а дальше-то что? Алина, которая лежала рядом, тоже вздыхала и молчала. Но когда-нибудь это молчание должно было себя исчерпать. Прервалось оно неожиданно. Что-то тонко зазвенело, и обе подскочили в панике, ища глазами дрон. Казалось, в любой момент начнется стрельба, а они даже не знают, куда бежать. «Где он?» – спросила Алина, выглядывая из-за занавесок каких-то вьющихся растений. «Он нас нашел?» – спросила Ксения. Они переглянулись. «Это был дрон?» – перешла на шепот Алина. Ксения пожала плечами. Они затаились, сидели тихо-тихо и слушали, но звук больше не повторялся. «Экран!» — Ксения потянулась к рюкзаку и заметила, что ее руки дрожат. Алина тоже это заметила, поэтому оттолкнула руки Ксении и сама достала экран. Включила. Правда, не с первого раза. Ксения придвинулась ближе и заглянула в него. «Сидите на месте, я за вами приду». «Они говорят, как мы!» – Изумленно прошептала Алина. Поднесла экран к самым глазам и по слогам прочитала снова. «Сидите, я за вами приду у!» Алина вздохнула и подняла широко раскрытые глаза. «Думаешь, это угроза?» Ксения расхохоталась. «Какая угроза? Ты что? А что? Это же лука! Лука летит!» «С чего ты взяла?» Ксения пожала плечами. Она не могла согнать с лица улыбку. «Лука! Лука летел! За ней!» Алина мотнула головой и нахмурилась. «Подожди! Это... это не местное, что ли? Не радужные люди?» «Нет, конечно! С чего ты взяла, что нам станут писать радужные люди?» «Но...» Алина вздохнула. «Тебе стоило бы радоваться, что это Лука, — жестко сказала Ксения, — что он за нами летит!» «А ты жалеешь, что это не угроза от радужных людей?» Она покачала головой с осуждением. «Нет, просто...» — Алина отвела глаза и вздохнула. «Просто хотелось бы выйти на контакт». Ксения покосилась на нее, но добивать не стала. Алина все еще верила в прекрасное совместное будущее с радужными людьми. «Слово-то какое для них выбрали? Радужные!» ассоциируется с чем-то светлым, красивым и позитивным, как радуга после дождя. А по факту их нужно было назвать мазутные. Там тоже радужный след, но суть другая. «Не понимаю», — тем временем бормотала Алина. Ну как? Как он отправил нам сообщение? Тут же нет связи. И откуда он вообще знает, где мы?» Ксения тут же уставилась на экран. «Наверное, это не просто экран». «А и маячок!» Она взяла его у Алины, покрутила в руках. «То его знает, на вид экран, как экран, полупрозрачная, гибкая, практически невесомая пластинка». «Так!» Алина встряхнула головой, и ее рыжие волосы, которые не мешало бы расчесать, полетели во все стороны. «Но я не поняла. Нам что, прямо тут сидеть?» «А если он думает, что мы у катера?» «Тогда? Тогда он полетит прямо туда!» С ужасом выговорила Ксения. «А там дрон? А там дрон. И его хозяин. Может, очень злой за наши с тобой попытки уничтожить его имущество. Или он не понял, что мы пытались сделать. Или без или. Ксения вскочила. Она не знала, что делать. Но вдруг уверенность, что Лука прилетит прямо к кораблю и встретится с дроном, стала настолько велика, что заглушила все прочие мысли. Ксения собиралась даже куда-то бежать, кого-то спасать. Вернее, спасать Луку. Даже не важно, как, главное, бежать. «Ты что делаешь?» Алина схватила ее за руку и дернула на себя, отчего Ксения чуть носом землю не пропахала. «Ай! Ты чего делаешь?» «Я чего? А ты? Успокойся!» «Слушай, отстань, а!» Ксения сжала губы и выдернула свою руку. «Ну вот, а я думаю, когда же ты выделываться начнешь? Ты же корпоративная ФИФА!» «И что?» — продолжала возмущаться Ксения. «А то! А я думаю, чего ты такая нормальная? Но оказывается, это притворство!» Ксения тряхнула головой. «Что ты несешь? Думаешь мне сейчас до того, что ты там обо мне думаешь? Лука летит к катеру, а там дрон, там опасно, а он не знает!» Ну так не истери, а давай думать, что делать. Я истерю. Ксения набрала полную грудь воздуха, закрыла глаза и стала считать до десяти, чтобы успокоиться. Сейчас не время устраивать разборки. Надо что-то делать. Надо что-то делать, повторила Ксения вслух. Да, вот что я думаю. Алина подняла экран, который Ксения уронила, и сама не заметила, как маячок здесь. «Где корабль, они и так знают. Наверняка точку приземления они зафиксировали. Так?» «Так. Значит, маячок здесь, потому что экран каждый взял бы с собой». «Логично», — выдохнула Ксения. «Значит, твой Лука полетит по сигналу экрана. Этого!» Алина снова потрясла экраном. «Значит, да. И что надо сделать, чтобы увести его от катера?» Ксения взглянула на нее. Боже, неужто она когда-то считала эту девчонку обычной, серой глупой мышью? Как же она ошибалась! Да это же самая прекрасная девчонка на свете! Нам нужно бежать отсюда, чтобы унести маячок от катера. Верно! Алина уже прятала экран в карман, а второй рукой хватала рюкзак. Так что пошли! Уговаривать Ксению не пришлось. Она уже была готова. Девчонки проверили, в каком направлении остался катер, и направились в противоположную сторону. Времени у них было мало. Раз Лука написал, значит, вскоре будет у поверхности. И нельзя допустить, чтобы он сел близко к катеру. Конечно, его тоже засекут, но все равно будет время предупредить. А лучше просто прыгнуть в его катер и улететь отсюда к чертовой матери». «Наверное, Алине будет жалю летать», — думала Ксения, чтобы чем-то занять голову. «Ей самой жаль точно не будет». Они бежали так быстро, как могли. Ксения в сотый раз подумала, что ей повезло попасть сюда с Алиной, которая практически их спасла. Конечно, вдобавок, она лезла туда, куда, возможно, лезть не стоило, но она же их и вытаскивала. Несмотря на дорожку, которую хорошо видно благодаря траве, бежать под джунглям было сложно». Ксения начала задыхаться буквально через несколько минут. И это духота. Она вся покрылась потом. Алина рядом тоже взмокла. «Давай сбавим темп!» Наконец сдалась Алина. «Нет!» «Нет? Да ты сейчас свалишься!» «Не могу! Лука полетит к катеру и...» «Ой, да хватит! Все с ним будет хорошо!» Они остановились, потому что из-за ругания пришлось передохнуть. Воздуха не хватало. «Не хочешь — не беги!» — едва отдышавшись, заявила Ксения. «Я сама могу!» «Ага, а потом ищи свищи тебя по округе! Ой, смотри!» Алина задрала голову и показала вверх. «Что это за шутки? Внимание, что ли, отвлекает? Что за детские розыгрыши?» Ксения нахмурилась, но все же посмотрела туда, куда указывала Алина. И увидела катер как специально прямо над ними был довольно редкий лиственный покров, сквозь который просматривалось небо. Так что катер было видно прекрасно. Лука. Это был Лука. Катер показался и вроде бы летел по направлению к ним, но вдруг стал резко менять направление. Он уходил вбок, в сторону от черного купола. «Это там? Там что-то летает? Ну, кроме катера!» — ахнула Алина. Они присмотрелись. Видно, было плохо, но, кажется, вокруг него мельтешили какие-то точки. «Твою ж дивизию!» Ксения с трудом сдержала дрожь. «Там, кажется, дроны? Или нет?» «Отсюда не разглядеть. Может, это птицы?» «Так, ладно». «Так, главное не паниковать. Пока все хорошо, вроде бы», – бормотала Ксения. «Ну, по крайней мере, к нашему катеру он точно не полетит», – хмыкнула Алина. «Хорошо, это хорошо» а мы, наверное, пойдем к его катеру. Да. Ну так пошли? Да. Ксения выдохнула и огляделась. Так, а она что-то не запомнила, в какую сторону ушел катер Луки. А куда идти? Подсказала Алина. Да, ты не запомнила? Конечно, я запомнила. Вот за это дерево. Проблема в том, что как только мы за него зайдем, направление потеряем. А настроить маячок? «На что настроить? Объекта-то нет». «Ну, просто направление». «Нет, так не выйдет». «Получается, мы не знаем, куда идти?» Алина вздохнула. «Я не знаю, как тут ориентироваться по солнцу и по какому из них». Ксения тоже этого не знала. Когда они сели на поверхность, в ней сработали какие-то внутренние часы, и она примерно знала, когда наступит ночь. Но вот насчет солнца и направления... Тут ей было нечего сказать. «Может, проще ждать тут?» Спросила Ксения. «Где тут?» Они замолчали и дружно огляделись. Вокруг джунгли, заросли джунгабасов, занавешенных мхом и лианами, заросших грибами и травой. «Так», — вздохнула Ксения, «какие есть идеи и предложения?» «Дай подумать». «Подумать им не дали». Вдруг над головой в направлении катера «Луки» пролетела пара дронов. «Лука!» – прошептала Ксения. И уже ни о чем не думая, побежала следом за ними. «Ксения, стой!» Алина поймала ее, когда Ксения уже почти сошла с тропы в лопухи, которые скрывали под собой едкую жижу. «Остановись! Он же не маленький мальчик, разберется сам!» «Ну, конечно, не маленький!» – Ксения смутилась. «Так куда ты бежишь? Как ты собираешься его спасти-то? Дроны по-любому быстрее нас долетят!» «Спасибо, что напомнила!» «Ксения!» Алина вдруг взяла ее за руку. «Посмотри на меня! Посмотри! Вот так! Он взрослый человек, военный, он справится!» Ксения сглотнула и выдохнула. «Ладно!» а мы сделаем так, чтобы ему не пришлось спасать еще и нас, чтобы нам не пришлось быть обузой, поняла? «Да». «Тогда осторожно идем в ту сторону. Я постараюсь держать направление. Если мы и отклонимся от курса, то не сильно». «Хорошо», — Алина вздохнула и улыбнулась. «Похоже, ты в него по уши влюблена». «Я?» — возмутилась Ксения. «Ну не я же» вполне резонно заметила Алина. «Ничего подобного. Раз он за тобой прилетел, значит, он к тебе тоже неравнодушен». «Нет, это не так. Он бы и за тобой прилетел, хотя вы не знакомы, потому что ты в беде, а он посчитал бы себя за эту ситуацию ответственным». «Да?» — Алина обрадовалась. «А он классный». «Да уж», — Ксения почему-то заговорила сквозь зубы. «Ну, пошли?» и они направились в сторону катера».